Петр Великий, услышав крик женщины первой, бросился в избу, и, к крайнему удивлению собравшихся, вскоре выбежал оттуда с маленьким мальчиком на руках. восторгу матери не было границ. В брат и царь, что ему удалось спасти младенца, в заключение Петр подарил погоревшему Аникину рубль и, погладив спасенного ребенка по голове, промолвил, но «Ну, мальчуган, радуйся, что спасен, славный будешь работник». Слова царя Асболис. Спасенный мальчик впоследствии Карп Аникин действительно оказался хорошим работником и уже на тринадцатом году своей жизни открыл большую мастерскую деревянных изделий, которые, переходя из рода в род, существует и поныне и принадлежит правнуку спасенного мальчика. Отношение Петра Великого к науке и искусству и просвещению. Возбуждая в своих подданных любовь к ремеслам, Петр облагородил своим примером тяжелые труды кузнеца. Однажды на истицких заводах в 90 верстах от Москвы он собственноручно выковал 18 пудов железа. Возвратясь в Москву, царь посетил хозяина этих заводов иностранца Миллера и потребовал от него платы за работу. В то время рабочему платилось полтыну с пуда, но смущенный Миллер предложил императору 18 червонцев, говоря, что такому работнику меньше никак нельзя заплатить. — Не хочу я твоих червонцев, — сказал Петр. — Я не лучше других работал. Подай мне, что следует. Получив деньги, государь тотчас отправился в торговый ряд и купил себе новые башмаки, потому что его уж едва держались в ногах от ветхости. «Вот бы шмаки, которые я приобрел на трудовую копейку!» — хвалился потом великий император, показывая обновку ведь можем Посылая молодых людей учиться за границу, Петр невольно задумывался над тем, как хорошо было бы основать в самой России рассадник наука, и просвещение. Мысль эта постоянно занимала государя, но привести ее в исполнение мешали иные заботы по преобразованию государства, и война со шведами. Но едва кончилась Великая Северная война, и внутренняя политика русского царства получила желанную устойчивость и правильность, Петр Великий тотчас же занялся любимой мечтой об устройстве Академии наук и предписал всем посланникам пригласить на службу в Россию людей, знаменитых умом и ученостью. Государь входил во все подробности задуманного дела, сам писал штаты и составлял сметы, а также изыскивал средства для пополнения расхода. На содержание Академии было им лично определено 25 тысяч рублей из пошлин, собираемых за внешнюю торговлю. Современники не понимали настоятельной нужды для России высшего училища, как не понимали и многого другого из намерений гениального монарха. Некоторые открыто выражали сомнения в пользе учреждаемой академии, находили, что ученые, приглашенные из-за границы, не станут заниматься обучением юношества. Петр нашел нужным выяснить свои ожидания и желания. чего не станут?» — спросил он. «Я имею намерение, которое теперь же вам объясню. Они будут сочинять по всем наукам книги, которые я верю переводить на наш язык, Они станут объяснять эти сочинения назначенным для того молодым людям, которые впоследствии должны занять по этим наукам учительские места. Другими же сочинениями, написанными на латинском языке о разных науках, открытиях, они будут приобретать нам от Европы доверие и почет, потому что мы не презираем более наук и не так грубо думаем и рассуждаем, как в прежние времена. Сверх того... «Занимающие должности в коллегиях, канцеляриях, конторах и других местах, во всех случаях до наук относящихся, должны будут прибегать к академии и требовать от нее совета». Петру Великому не суждено было дождаться открытия академии. Он вскоре захворал и скончался, но и на смертном одре государь не забыл о ней» и завещал своей преемнице учредить Академию наук и тем исполнить его последнюю волю. В молодости Петр Великий воспитывал у по тогдашнему времени Дьяка Зотова и ученого-иностранца Цейммермана. Затем всю жизнь свою он не переставал работать и приобретать полезные знания. Однако не раз у него вырывались горькие сожаления, по поводу того, что в молодые годы учение его не было направлено как должно, и что он не имел случая основательно изучить хотя бы одну науку. Тщательно следил по этому великий государь за образованием своих дочерей, Анны и Елизаветы, часто сходил в их комнату и присутствовал на уроках. Он делал замечания, поощрял молодых царевин, хвалил их за успехи,